— Ты уверен, что у нас времени на это хватит? — осведомил Сорвач. Все время наше! — хихикнул Суси, склонившись к вскрытой панели, за которой обнаружились многослойные микросхемы и хитро сплетение проводов. — А теперь тихо. Я должен сосредоточиться. Ты, главное, следи, чтобы не засек никто. — Ага, ладно! — кивнул Рвач. я вернувшись внимательно оглядел короткий проулок рядом с офисами казино ночи в прямом смысле слова на Лореле не существовало, но по галактическому стандарту сейчас было самое начало вечера народа на улицах в такое время было немного это были люди успевшие рано отужинать либо работники казино. возвращавшийся домой после утренней смены. Но никто вроде бы и не обращал особого внимания на двоих мужчин в рабочих комбинезонах, присевших на корточки возле открытой панели и разложивших рядом на тротуаре инструменты. «Веди себя так, словно мы на рабочем месте», — посоветовал рвачу Сухи. «Никто не пялится». сообщил рвач напарнику, обернулся и посмотрел, чем занят Сухи. По замыслу он должен был вынуть один чип и заменить его другим, немного усовершенствованным. Казалось бы, ничего из ряда вон выходящего, но порой любая сборка оказывалась сложнее, чем было показано на картинках в инструкции. А когда торопишься, Любая, даже самая легкая работа не клеится. Нужно было отсоединить кабель, оставленный после предыдущего ремонта, отодвинуть его в сторону, а после окончания работы снова подсоединить его. На это должно было уйти несколько лишних минут. Вот почему всегда стоит выделять на спешную работу чуть больше времени, чем, казалось бы, хватит за глаза. Но вот все-таки кто-то обратил на них внимание. «Тихо!» — прошепел рвач и сделал вид, что сильно нервничает. «Охранник из казино!» «Спокойно!» — прошептал в ответ Суси, вставил в щель новый чип, а старый убрал в карман. «Сейчас я подсоединю аварийный кабель. Поторопись, охранник близко!» «Ну, тогда...» Суси взял лазерный паяльник и быстро провел им по краю щели. Затем он встал и громко сказал, «Ну, ты полюбуйся, как все запущено!» «Что за...» — не успел выруга сорвать, а через его плечо на Суси уже смотрел охранник. «Да, напортачили тут! Что удивляться тому, что все сгорело так быстро!» Кому-то лениво было в магазин сгонять за правильной микросхемой. Суси вложил весь свой артистизм в отрицательную оценку работы предыдущего ремонтика. — Поздненько трудитесь, — отметил охранник. — Ну да, ливерака свилел. Имя хозяина — казино. Ну, Суси, естественно, выяснил заранее. — Кровь из носа, — говорит. — А чтоб сегодня починили, в следующей смене новичок, а он что-то припозднился. — Ага, видал ли его, — кивнул охранник. Новичков во все времена на ремонтных работах хватало. — Похоже, он не скоро пожалует. — Ага, если только он не родич чей-нибудь, — проворчал рвач. Они с охранником некоторое время попрохаживались на предмет вреда и блата для такой ответственной работы, как ремонт микроэлектроники. Суси тем временем опустился на колени и подсоединил кабель. — Ну, все, порядок, можно закрывать, — сказал он. — Ох, и нагорит мне подъезд жены за то, что так поздно домой являюсь. — Вот счастливчик! Жена у него есть! — мечтательно протянул Рвач. — Счастливчик, — говоришь? — хмыкнул Суси, а охранник рассмеялся. Суси и Рвач водрузили панель на место. Охранник давал идиотские советы, а Рвач закручивал винты. Суси принялся укладывать инструменты. — Ладно, ребята, увидимся! Попрощался охранник и удалился куда-то по проулку. «Увидимся!» — кивнул Суси, не особенно мечтая о скорой встрече. «Если не случится ничего непредвиденного, меньше чем через час они уже будут в открытом космосе!» Рвачи Суси собрали инструменты, аккуратно прибрали после ремонта, и непринужденным шагом вышли из проулка. На противоположной стороне улицы, скучая, стоял их знакомец-охранник. К рабочим он не проявил ни малейшего интереса. и суси быстро зашагали прочь. Максина еще не успела придумать, что же ей сказать шутту, а коммуникатор уже зажужжал. Она наклонилась и взяла трубку. «Да», — звонил охранник из нижнего вестибюля. «Босс», — сообщил он, — «тут капитан из легиона с отрядом солдат, вооруженный до зубов. Народ волнуется, как мне быть-то?» Наксина ответила, не раздумывая. «Придержи их. Сами пушек не вынимайте. Я сейчас же спущусь». Она прервала связь и поспешила к двери. На полпути остановилась, проверила свой пистолет. Заряжен, курок взведен. Мелькнула мысль, не ставит ли его в номере. Ведь в сравнении с вооружением легионеров пистолет был практически бесполезен. И беды от него могло произойти больше, чем пользы. Но многолетняя привычка — возобладала над разумным порывом. Максима сунула пистолет в потайную ковру и выскочила за дверь. Вестибюль ее ждал шут в сопровождении полудюжины легионеров. От расположенных неподалеку игровых автоматов на нежданных гостей с испугом посматривали игроки, но, правда, монетки в автоматы продолжали подбрасывать. У окошка кассы сгрудились особо нервные любители азартных игр. Они спешили на всякий случай обналичить свои фишки. В фойе, на составленных в рядок креслах вальяжно расселись охранники, нагло игнорирующие вооруженное вторжение. Заметив Максину, Шут направился ей навстречу. Вы очень вовремя, миссис Пруит. Я располагаю неопровержимыми сведениями о том, что мой дворецкий побывал в этом здании. Где вы его удерживаете? Я его удерживаю? Вы с ума сошли? Оскорбилась Максина. Зачем он мне сдался, ваш дворецкий? Вот уж не знаю зачем, но желаю, чтобы он ко мне возвратился. — заявил Шут, — и долго ждать не намерен. — Послушайте, я понятия не имею, где он, и меня это не интересует. Пожалуйста, можете здесь все обыскать, — Буркнула Максина.